Глава 17. Мирослава проснулась на рассвете. Она посмотрела в окно и увидела облака, розовые и розовые, как несбыточные мечты ранней юности. Они неспешно плыли по небу, которая еще не успела стать голубым и полнилось светлой зеленью, напоминая лесное озеро. Пробудившееся солнце выплыло из-за горизонта, Медленно двинулась высь, заливая все вокруг малиновым, красным, оранжевым. Выйдя из души, Мирослава, прислушалась к тишине в комнате Мориса. Спит Соня. Впрочем, в гости им только к десяти. Девушка прихватила бутылку минералки и вышла на балкон. Морис был на соседнем балконе сидел и читал книгу. Ты проснулся? удивленно спросила Мирослава. А что? У тебя есть что-нибудь съедобное? Груши и зерновые хлебцы. О, я тебя обожаю. Перебирайся ко мне, позвала она. С едой? Естественно. Он исчез, и вскоре появился с небольшой корзинкой, которую передал ей, легко перепрыгнув с соединяющей балконы перила, уселся в плетеное кресло. Они ели груши и грызли хлебцы и чувствоу себя абсолютно счастливыми этим августовским утром. Без 10:10 -10 детективы вышли за ворота поместья и увидели уже поджидавшего их Дениса. На лице парня появилось явное облегчение. Скорее всего, он не хотел, чтобы кто-то из служащих или гостей Торнавского увидел его в компании детективов. Махнув им рукой, Орешников зашагал к дороге, и они поспешили за ним. Машину не взяли, так как Денис объяснил, что идти недалеко, минут пятнадцать пешим ходом. Через четверть часа они подошли к деревянной решетчатой калитке, окрашенной в зеленый цвет. Денис постучал, из дома вышла девушка. Она резво сбежала с крылечка и отворила им калитку. Это Оля, сказал Орешников, а это Мирослава и Морис. Бабушка вас ждет», — улыбнулась девушка. Перед небольшим домиком был разбит миниатюрный цветник. Под самым окном росли мальвы. Позади дома виднелся фруктовый сад. Низко склонились ветки яблони, груш, отягощенные плодами. Тихо шелестела листвой, деревья точно переговаривались друг с другом. Поднявшись на крыльцо с резными перилами, гости вслед за девушкой шагнули внутрь дома и попали в бревенчатые сени. Там на деревянной лавке стояли два ведра с водой и кружка. Поймав удивленный взгляд Мирославы, Оля пояснила: водопровод в доме есть, а это из колодца. Он у нас в саду. Вода в нем вкусная, привкусная. Бабушка говорит, что она живая и пьет только ее». Из синей вышли прямо в большую кухню, где кроме современной плиты имелась старинная русская печь. Здравствуйте, гости дорогие, вышла им навстречу хозяйка дома Мария Семёновна Полякова. Мирославы и Морис поздоровались и извинились за то, что без церемона напросились в гости. Ну что вы, тепло улыбнулась Полякова. Я всегда рада гостям. Тем более в моем возрасте не так часто удается познакомиться с новыми людьми. Ой, бабуля, не притворяйся старушкой отшельницей, весело рассмеялась Ольга. «Все, принимай гостей. А мы с Денисом вас покинем. Нам позарез нужно в город. Идите, идите, усмехнулась Мария Семеновна. Не больно-то вы тут нам и нужны. Ольга чмокнула бабушку в щеку, взяла со стола увесистый сверток и большой термос, вручила всё это Денису и подтолкнула парня в сторону двери. Пошли, а то опоздаем, загадочно произнесла она. Мирослава догадалась, что Ольга просто хочет оставить их наедине с бабушкой. "До свидания", успел выкрикнуть Орешников, прежде чем подруга вытолкала его за порог. Вот со школьных времен так и крутит парнем», — Добродушно улыбнулась Полякова, посмотрев вслед молодым. Детективы тем временем огляделись по сторонам и поняли, что большая кухня служит одновременно и столовой. вторую ее половину занимали старинный буфет из морёного дуба с четырьмя дверцами, небольшой диванчик и дубовый стол с массивными полукруглыми ножками. Вокруг него тяжелые стулья из того же дуба, на столе на белой скатерти самовар и блюда и плошки с плюшками, кренделями, вареньем и медом. Садитесь, пригласила гостей к столу хозяйка, а я сейчас горячие пироги принесу. "О!" -о, -о, -о произнёс Муррис шепотом. Ты прав. Хорошо, что мы с утра только груши и хлебцы ели. Миндаугас вытащил из сумки мятный ликер и большую коробку дорогих шоколадных конфет. "Мой любимый!" обрадованно воскликнула Мария Семеновна, увидев ликер. И конфетки я эти тоже люблю. И как вам удалось угадать? Интуиция, неопределенно пояснил Морис, поблагодарив про себя за подсказку Дениса Орешникова, который явно неплохо знал пристрастия бабушки своей подруги. Хозяйка разлила чай и принялась усердно почивать гостей. Морис признался, что обожает клубничное варенье. И Мария Семёновна тотчас пододвинула поближе к нему розетку. Мирослава понятия не имела о том, какое варенье она любит больше, и остановилась на сливовом. Угощая детективов, Полякова развлекала их рассказами о своем доме. Его построил еще дед Марии Семёновна. Частный дом это не квартира в многоэтажке. Он требует неусыпного внимания. То тут нужно подремонтировать, то там, рассуждала хозяйка. Детективы согласно кивали, а галантный Моррис не забывал подливать в рюмку Марии Семёновны ее любимый ликер. Сами детективы налегали на чай, который был и крепким, и душистым. На колодезной воде заварен, приоткрыла секрет вкусного напитка Мария Семёновна. Она охотно вспоминала свою молодость, подробно рассказывала, как это было. И уверяла, что в прежние времена жизнь была спокойной и размеренной. Добрые люди не суетились, жили в свое удовольствие, работали, растили детей, ходили друг к другу в гости по воскресеньям. Не то, что теперь, заключила старушка со вздохом. Вы правы, согласился Моррис. Сейчас время, если можно так выразиться, бежит быстрее. А куда спрашивается торопиться, задумалась Полякова. «Ну, пробежали по жизни галопом и что? Ведь вспомнить будет нечего. «Мария Семёновна, Мирослава решила заговорить о деле. Расскажите нам, пожалуйста, о Торнавских, Об Олеге?» да и о родителях Кости. Значит, вы знаете". Детективы многозначительно промолчали. "Ну что ж, "Вам ведь для дела нужно, как я понимаю", Мирослава кивнула. Олег Павлович и Сергей Павлович всегда хорошо ладили и крепко дружили, и дело у них было общее. Идея отстроить хоромы на участке деда с бабушкой пришла в голову Олегу. Он всем тут командовал, потом из служащих нанял, всех набрал, считая из местных. А Серёжа рано женился. Девушку взял хорошую, скромную. Машенькой её звали. Олег всё звал её Мари. Да, свадьбы-то она она доктора училась. а Как вышла замуж, так на работу и не устроилась. Вскоре у Серёжи и Маши сын родился, Костик, значит. А потом не знаю, что и произошло. Между братьями точно чёрная кошка пробежала. Вроде и ссориться не ссорились. Огляди друг на друга стали, как чужак на чужака смотрят. Потом слух прошел, что Сергей в казино играет и долги у него большие. Но точно никто ничего не знал. Жену с сыном он все сюда отправлял в поместье, а сам неделями носа не казал. Это придумила но и видела, что происходит. А тут и слухи поползли о симпатии хозяина усадьбы к жене брата и о том, что она отвечает ему взаимностью. «Ума не приложу, кто мог их пустить. Мария Семеновна вздохнула и продолжила. Но ничего худого не было между ними, в этом я уверена. Они оба были порядочные люди и старались скрывать свои чувства. Если и была промеж них любовь, то только сердечная. Маша, когда уезжала из Поместья, письма Олегу Палчу писал, и он ей писал. Потом Маша с сыном перестали приезжать, и вскоре эта весть о гибели Маши и Сергеи. Это было ужасно. Естественно, Олег Павлович взял маленького Костю к себе и воспитал его как сына. А Константин не может быть сыном Олега Павловича?» осторожно спросила Мирослава. Полякова замахала на нее руками: "Что вы такое говорите? Об этом даже и речи не может быть". Ни Маша, ни Олег никогда бы на такое не пошли. Я же вам об этом и толкую. Иногда мы не властны над нашими чувствами. Нет, даже слушать не хочу, воскликнула хозяйка. Хорошо. А как вы думаете, если бы Маша не погибла тогда вместе с мужем, могла бы она уйти к Олегу Палчу? Мария Семеновна хотела снова возмутиться, но осеклась. Как-то Странно посмотрела на Волгину и сказала глухо, что могло бы быть, никому не ведомо, и теперь мы никогда этого не узнаем. А Нина уже тогда работала с Олегом Палчом, неожиданно переменила тему Мирослава. Нина? О, да. Очень преданная девушка. А какая она была хорошенькая. Она никогда не была замужем? Нет. А ребёнок? Эх, милая, женщины в наше время часто рожают детей для себя. Теперь не зазорно быть матерью одиночкой, не то что в былые времена, то ли с осуждением, то ли с сожалением, проговорила Полякова. Детективы пришли к выводу, что дальнейшие расспросы ничего не дадут. Чтобы вернуть хозяйке хорошее настроение, сменили тему и стали наперебой расспрашивать о её сортах яблок в ее саду и способах варки варенья. Морис даже выпросил у хозяйки рецепты ее яблочного пирога и вкуснейшей кулебяки, причем в долгу не остался и рассказал, как приготовить штрудель с яблоками и орехами. О неприятных вопросах детективов Мария Семеновна явно забыла. и Осталась очень довольна визитом гостей. Домой они вернулись пешком уже под вечер, нагруженные дарами щедрой хозяйки. Отказаться от пирогов, баночек с разным вареньем и большого букета гладиолусов не удалось. В воротах столкнулись с Мишустиным старшим. "О, воскликнул он, с цветами? И откуда?" "Из города", неопределенно ответила Мирослава. "Что же вам тут цветов не хватает?" Мишустин махнул рукой в сторону сада. Это подарок. Тогда другое дело. А мы-то думаем, куда вы запропастились. Нина хотела перед отъездом попрощаться, да не нашла вас. Нина уехала? Да, кивнул Дмитрий Егорович. Тяжело ей тут находиться. Следователь возражать не стал. Интересно. Что? Один босс в больнице, другой здесь и только секретарь. Так Нина пока не на работу, а куда? Она решила на неделю мальчика свозить на море, так что завтра вылетят в Турцию. Понятно, отдых им, конечно, не помешает. Я тоже так думаю, она вся извелась. Если не дай бог Тарнавский не выкарабкается, вы уволите ее?» Я? Нет, конечно. Он тяжело вздохнул. Доля Олега перейдет к Косте, и тогда уже он будет командовать. Будем надеяться на лучшее. Мирослава попыталась согнать с лица Мишустина мрачное выражение. "Да, конечно", охотно согласился он, и морщины на его лбу разгладились. "Значит, Нина уехала", проговорила Мирослава задумчиво, когда они вошли в ее комнату. "Это важно? Не знаю, но хорошо, что она улетает в Турцию. Понимаешь, я хочу узнать о ней побольше." Зачем? Если бы я знала, то обязательно сказала бы тебе об этом. На ужин мы, надеюсь, сегодня не пойдем?» Я тоже на это надеюсь, усмехнулся Морис. Нам еще пироги доедать. Сходи тогда, пожалуйста, на кухню за чаем, а я пока по телефону поговорю. Он кивнул и удалился. а Мирослава принялась обзванивать своих знакомых, пытаясь найти тех, кто знает Нину в море с ленивой грыз уже третье яблоко, когда Волгиной повезло, и она нашла выход на близкую подругу Нины, Маргариту Сергеевну Витишко.